Глава третья. «Это была весною, зеленеющим маем, когда тундра надела свой весенний наряд». Дети завороженно слушали Мартина, а он с удовольствием расправлял плечи, накрытые белым полотенцем с зелеными звездами. Во время сольных выступлений любимое полотенце Мартина играло роль оперного плаща. А в других случаях, Например, когда Мартин утешал кого-нибудь, кто разбил себе нос, или когда устраивал небольшой пикник на детской площадке, или когда тайком от завхоза организовывал массовые катания на двери гаража, белое полотенце с зелеными звездами могло играть роль салфетки, пледа, скатерти, петли держалки или очень большого носового платка. Словом, в детском саду белому полотенцу с зелеными звездами всегда находилось полезное применение а мы бежали с тобою, уходя от погони по железной дороге в оркут Да-да, Мартин работал именно в детском саду, в самой старшей группе, потому что, если уж в чем он был мастером, помимо, конечно, игры на волынке и утешения страждущих, это в первое, салках, второе. «Прятках», «Третье», В «Сказках в тихий час», «Четвертое», «Массовом валянии дурака» и «Пятое», «Рисовании ужасных монстров». Эти качества, безусловно, делали его совершенно прекрасным воспитателем детского сада, хотя некоторые, наверное, с этим утверждением не согласятся. И сам Мартин, кстати, тоже был в полном восторге от своей работы. В свободное время он, конечно, читал «Донну Тарт» и лежал в ванне, мысленно критикуя Шпенглера. Напомним, Мартин был все-таки очень странным слоном. Но в остальное время салки, прятки, монстры и дверь гаража приводили его в полный восторг. А в особенно полный восторг его приводила возможность исполнять свои любимые произведения под свою любимую волынку перед аудиторией ценителей. Дети очень ценят громкие, Немножко противные звуки, если их издает кто-нибудь дружелюбный. «И надула нога, в охран нас окружила, руки кверху кричат!» И тут с самого верха очень высокой шведской стенки раздался тоненький девичий голос. «Фу! Он фальшивит!» От неожиданности Мартин подавился нотой, а все дети дружно обернулись. На самом верху очень высокой шведской стенки стояла, притопывая ножкой, маленькая девочка с тоненькой косичкой, беленькая, курносенькая, очень надменная. Она задрала носик и презрительно смотрела на Мартина. И тогда Мартин разозлился.